Венский музей истории искусства Как целостный музейный комплекс, музей истории искусства в Вене сложился только к концу XIX века и был открыт в 1891 году. С этого момента все императорские собрания и коллекции перешли в ведение Министерства культуры Австрии и стали собственностью государства. Для Венского музея истории искусства по проектам архитекторов Земпера и Хазенауэра было специально сооружено великолепное здание. Сейчас в основном здании размещены египетские и восточные древности, произведения античного искусства, а также ценнейший нумизматический кабинет с богатыми коллекциями монет и медалей. Сначала в этом же здании находились коллекции старинного оружия и музыкальных инструментов, но позже они были переведены в Хофбург, бывший императорский дворец. Во владение австрийского дома Габсбургов входило множество предметов из драгоценных металлов, украшения, ювелирные изделия, шпалеры, церковная утварь, коронационные облачения, сосуды из золота и горного хрусталя, богатейшая коллекция часов. Все эти сокровища копились на протяжении многих столетий и впоследствии по праву составили славу императорской коллекции Габсбургов. История этого музея, собрание которого состоят из разнообразных и уникальнейших коллекций, в первую очередь связана с австрийской ветвью императорской династии Габсбургов. Художественные коллекции многих музеев Вены – обязаны их вкусом и пристрастием. Габсбурги были не только просвещенные монархии и весьма утонченные ценители искусства, но и довольно щедрые меценаты. Заботясь о престиже своего императорского дворца, они усердно пополняли собственные картинные галереи бесценными шедеврами живописи, а также собрание ювелирных изделий, оружия и древностей. Для работы в своих дворцах они приглашали самых известных художников и скульпторов. У истоков Венского музея стоял эрцгерцог Фердинанд Тирольский, 1529-1595. Значительный вклад в умножение сокровищ, которые потом составили гордость Музея истории искусства, принадлежит племяннику эрцгерцога Рудольфу II, который вообще стоял несколько особо в династическом роде Габсбургов. Столицу своей империи он перенес в Прагу. И здесь, в его резиденции, сложилась та необычная и богатейшая коллекция произведений прикладного искусства и скульптуры, которая стала одной из лучших в Европе того времени. В 1576 году. Рудольф II стал императором Священной Римской империи. Он прославил свое имя покровительством искусством и сам любил рисовать, а также полировать драгоценные камни, придавая им желаемую форму. В многочисленных мастерских его дворца лучшие мастера вырезали для него камеи из агата и других камней, а также вставляли драгоценные камни в прекрасные оправы из золота и серебра. Может быть, увлечение императора гранильным делом и вызывало у него желание сделать себе новую императорскую корону? Корона Рудольфа II изготовлена в самом начале XVII века в форме диадемы, украшенной драгоценными камнями, а пространство между ними было заполнено жемчугом. Диадему венчают восемь геральдических лилий, покрытых драгоценными камнями и жемчугом, В каждую лилию сверху вставлена крупная жемчужина, возвышающаяся над венцом пластины, наклонены к центру, что делает ее похожей на епископскую митру. На этих пластинах запечатлены некоторые сцены из весьма эксцентричной жизни самого императора, например, его прогулки по саду с львом по кличке Оттакар, которого он воспитывал с самого рождения. В Музее истории искусства находится и корона XVII века, принадлежавшая одному из соперников императора Рудольфа, правителю Трансильвании. Эта замечательная корона увенчана крупным изумрудом. Украшают корону 188 драгоценных камней и 214 жемчужин. Много внимания уделял Рудольф II и своей картинной галереи. Он вырос при Испанском дворе, обладавшем блестящим собранием произведений искусства, в первую очередь шедеврами Кициана. Здесь у Рудольфа II и выработался свой художественный вкус, который впоследствии позволил ему безошибочно приобретать полотна Дюрера, Питера Брейгеля-старшего, Кареджа, итальянских маньеристов, все, что потом составило славу Венского музея. В императорской сокровищнице хранились ювелирные украшения работы лучших мастеров, короны, камеи, драгоценные реликвии, всевозможные астрономические приборы. Им не было цены. Но в конце Тридцатилетней войны часть коллекции, а также картинная галерея были разграблены шведскими солдатами королевы Христины, из Праги вывезли 570 произведений искусства, принадлежавших Рудольфу II. Его преемник, император Матвей I, снова перенес столицу в Вену, куда потом была переведена и большая часть художественных ценностей из собраний Рудольфа II. Следующие правители Габсбургской династии свою бурную деятельность во многом направляли на пополнение картинной галереи. Например, при Марии Терезии, Наиболее ценные произведения искусства были собраны из всех дворцов и замков, ей принадлежавших. ополнение императорского собрания шло и за счет даров, а также путем частичного обмена. Так очаровательный портрет инфанты Марии Терезии и портрет инфанта Филиппа Проспера, кисти Веласкеса, оказались в Вене, потому что испанские габсбурги, поддерживали тесную связь с австрийским двором. Стремясь еще больше упрочить союз двух держав, они нередко заключали династические браки. В качестве свадебных подарков в австрийское собрание и поступили полотно великого Веласкеса. В 18 веке императорское собрание стало выполняться еще одним способом. Император Франц II обменялся со своим братом эрцгерцогом Фердинандом, правителем Тосканы, и получил из Флорентийской галереи ряд полотен живописцев итальянской школы. В XIX веке такой обмен состоялся с Прагой, оттуда тоже были привезены ценнейшие произведения искусства. Однако, как во время Тридцатилетней войны, так и в эпоху наполеоновского нашествия музею был нанесен колоссальный ущерб. В 1809 году 436 картин в качестве военных трофеев были отправлены в Лувр. К счастью для Австрии, через шесть лет почти все они опять возвратились в Вену. Основу картинной галереи-музея составляют произведения старых мастеров. Особая гордость принадлежит разделу нидерландской живописи XV-XVII веков, который отражает творчество практически всех представителей этой школы. Главная часть данного раздела – крупнейшее в мире собрание картин Питера Брейгеля-старшего. В него входят 15 его лучших работ, выставленных в отдельном зале. «Битва масленицы и поста». Игры детей, несение креста, избиение младенцев в Вифлееме. Эти жанровые композиции дают аллегорическое истолкование всей человеческой жизни. В Венском музее Рубинс представлен 36 своими полотнами, которые дают представление о всех этапах творчества великого фламандца. Здесь выставлена монументальная алтарная картина Алтарь святого Иль де Фонса, настоящий апофеоз чувств, во всей мощи развернутый гениальным рубинсом Среди картин утонченного вандейка выделяется портрет принца Рупрехта фон Пфальца, образ юного романтического аристократа. Картинная галерея разместилась на втором и третьем этажах Венского музея истории искусств. Большую роль в формировании и изучении Венского собрания живописи сыграли искусствоведы Густав Глюк и Людвиг фон Бальдас. Их приобретения, а также некоторые частные пожертвования, заполнили существовавшие ранее пробелы и в Венском собрании. После того, как были приобретены полотна голландских и французских мастеров, а также мастеров готики и дунайской школы, Музейная коллекция живописи получила свое завершение, и теперь живописные произведения мастеров XVI-XVIII столетий составляют лучшую часть всего музейного собрания. В Венском музее выставлено и мозаичное панно одной из стен церкви святого Виталия в Равенне, на нем запечатлены император Юстиниан и императрица Феодора с их свитой. Портрет императрицы вырезан из слоновой кости, в резьбе, по которой византийские мастера достигли высочайшего уровня. Императрицу Феодору украшают роскошные ювелирные изделия, в частности, удлиненные серьги с несколькими подвесками, типичные для той эпохи украшения В руках императрица держит державу и скипетр. Она восседает на троне, установленном в нише и покрытом балдахином, которые венчают орлы с цепями в клювах.